Собственно, уже теперь он стал почти неузнаваем. Но Марио всегда стремился к совершенству. Поэтому он настриг волос с руки и посек обрезки ножницами. Затем, ловко орудуя пинцетом и сандорачным клеем, высадил их над переносицей, так на его лице образовались сросшиеся брови. Следом в ход пошел оттеночный карандаш темно-коричневого цвета, и на левой скуле появилась приметная родинка неправильной формы. Наконец, он оставил самую ненавистную операцию — приклеивание ушных раковин к голове. Пройдет целых два дня, пока кожа отпотеет, и уши тогда отлипнут сами собой. Но он поворачивал голову то так, то этак, оценивая результат почти часового труда. «Вот и все. Красавчик!» От профессионала, натренированного на мгновенное распознавание лиц по 18 точкам, этот грим, конечно, не спасет. Но случайно такого на операции не встретишь. А не случайно. Не случайно будут спецназовцы из НОЧС, и там уже будет без разницы, какого качества грим. «Нуклео оператива централи де Полицейский спецназ». «Ничего», — подумал он, ожесточаясь, — «нам надо-то всего ничего. Быть в течение пары минут сильнее тех, кто на той улице представляет государство. Рискованно это зависит от подготовки. Даже если мы случайно наткнемся на полицию, мы пройдем. Винтовка против винтовки. Герилья победит, играя на опережение». Он вышел из ванны и посмотрел на часы. Было начало восьмого. «Поеду», — Марио решительно сгреб в карман запасные магазины, а затем пристроил автомат в кобуру под левым плечом. «Вдруг пробки. Лучше постою у Макдональдса». Сара отложила пуховку на столик у трюмо и поднялась, разворачиваясь. Глаза их встретились. Все будет хорошо», — сказала она твердо. «У нас все получится. Это наша самая продуманная акция». «Да», — согласился Марио, «да». Он дошел до входной двери и обернулся. «И вот что, Сара, если вдруг будет засада, сразу вали галло». Женщина, вышедшая вслед за ним в прихожую, медленно, с пониманием кивнула. Марио только что открыл ей своего дублера. По правилам конспирации, знать всю картину акции целиком могли лишь двое. Хорошо бы, конечно, такой был только один, руководитель. Но вдруг из-за нелепой случайности он будет убит. «Ты не опасаешься?» — голос женщины был хрипл от волнения. «Этот его недавний побег из тюрьмы. Он не был подстроен?» «Я проверял». Марио деловито похлопал по карманам, не забыл ли сигареты. «Он не один бежал. С ним был известный мафиозный киллер». Карабинеры бы такого для прикрытия ни за что не выпустили. Да и в акциях Просперо после этого уже достаточно поучаствовал, в том числе и с кровью. Но если что, не раздумывай. Бей в голову, у него под плащом бронежилет. Иди ко мне». Он притянул женщину к себе и нежно поцеловал. «До встречи, любовь моя». Дверь закрылась, и торопливого шепота вслед «наше дело правое». Марио не услышал. Выйдя на ступени, он огляделся. Воздух был бесконечен. Молодая трава пронзительно зеленой. Утро постепенно наливалось теплом, и на крыше соседней виллы появились оранжевые маски. Все вокруг страстно желало жить, и так велика была эта сила, что дремлющая в кабуре смерть казалась здесь лишней. Но нет, еще не пришло время просто жить. Еще кто-то должен сражаться со злом. Писанные законы стоят ниже законов естественных, и нужна сила, чтобы противостоять трусливо прячущейся за государством деспотии буржуа. Здесь и сейчас такая сила — он. Сила, не стесненная фальшивым внешним лоском и благопристойными словами. Сила, готовая бить и убивать. По правде говоря, ему нравилось быть такой силой и жить смертью. Хотя вообще-то это такая же работа, как и любая другая. Постепенно к ней привыкаешь. Марио обошел, постукивая носком по колесам, свою старенькую иноченти и сел за руль. Следующий час он нарезал по северо-западной части Рима, считывая со стены столбов условные сигналы готовности к операции. Вот кто-то пририсовал на стене к лозунгу «Вальтер Виво» — серп и молот. Значит, подпольный госпиталь развернут в срок и готов к приему товарищей. Россыпь свежих красных звезд на столбах — знаки от сочувствующих. Ровно в 9 утра они обрушат на полицию, Министерство юстиции, радиостанции и редакции газет вал телефонных звонков с ложными сообщениями о взрывах, минировании и перестрелках в разных районах города. В этой сумятице утонут сведения очевидцев о стрельбе на Вио Мария Фани. Знаки, знаки, знаки. Автоматчики из группы гневого отсечения возможного преследования вышли на маршрут отхода. Группы наружного наблюдения не выявили подозрительной активности противника в районе проведения акции. Два товарища с опытом связистов готовы в назначенное время оборвать телефонную связь в прилегающих кварталах. Резервные базы развернуты, запасные машины с водителями стоят неподалеку, в режиме ожидания. Косвенными мерами место проведения акции освобождено от случайных лиц, бригадам не нужна лишняя кровь. Продумано все. План операции совершенен. А ведь всего два года назад, когда волна арестов накрыла красные бригады, никто не верил, что разгромленная организация сможет подняться. На свободе оставалось от силы полтора десятка подпольщиков с боевым опытом и Марио Морети, единственный из руководителей. И он возродил бригады из пепла. Товарищ Маурисио приехал в Рим с тщательно разработанным планом и одним-единственным чемоданчиком, в котором лежало полмиллиарда лир наличными. То, что осталось от выкупа за одного похищенного буржуя. А уже через год красные бригады опять действовали по всей стране, проводя по десятку акций в день. Сегодня у него под рукой несколько сотен обстрелянных, повязанных кровью бойцов и десятки тысяч сочувствующих. Вполне достаточно, чтобы поставить на уши эту страну. «После сегодняшней акции работать, конечно, станет сложнее», — признался сам себе Марио. «И не в том дело, что уже к вечеру город разрежут сотни блокпостов. Нет, просто пока эти буржуа слишком беспечны». Моро изо дня в день ездит по одному и тому же маршруту в одно и то же время. Кортеж не бронирован. Кнопок запирания дверей изнутри нет. В охране лишь один нормальный боец, а остальные неумелые балбесы. Нет, аж надо было еще додуматься. Возить автоматы не при себе в салоне, а складывать в багажник. Вряд ли такие поддавки повторятся впредь. Ну что ж, тем интереснее будет жить. Он загнал и наченте в тупичок и прошел в соседний тихий двор, где в окружении цветущих кустов стоял, ожидая беленький фиат. Товарищи угнали эту машину в Милане, довели в мастерской до идеального состояния и форсировали движок. Марио достал из кармана отвертку и быстро поменял номера на дипломатические, настоящие, скрученные пять лет назад у венесуэльцев. Дополнительная подстраховка от полиции сейчас совсем не помешает, да и для охраны кортежа такой попутчик будет менее подозрителен. Закончив, Марио посмотрел на часы. Пол девятого. Теперь все зависело лишь от одного. Поедет ли Альдо Моро в церковь Санта-Кьяра. Иногда, очень редко. Он покидал дом намного позже и следовал тогда по иному маршруту. Маретти горячо надеялся, что такого сегодня не случится. Это было бы слишком несправедливо. Беленький Фиат неторопливо ехал по Виа Форты Триофаля. Здесь утопали в ухоженных садах богатые виллы. Здесь, во дворах, били из белого мрамора фонтаны. Здесь парковали очень дорогие машины и содержали роскошных женщин. Здесь жили враги.